что по пути или прямо на месте мы обязательно нарвёмся на жемчужный парусник, а может, даже на два. Что это такое, я не знал, но догадаться было не так уж сложно. Народ мечтал власть пограбить. Хотя пьянок я не любил, но в данном случае смирился, прекрасно понимая подоплёку происходящего. Но не было в этом мире других методов, отработанных так же тщательно.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 Частично подались на юг, где леса дремучие и полны рейдеров. Потом возвратились, но далеко не в прежних объёмах. Очень много развелось кабанов, но здесь к свиньям отношение сложное, и объектами благородной охоты они не считаются. Волков, видимо-невидимо, но почему-то они тяготеют к морю, а в центре долины их почти нет. Саед уже подавай зверьё именно здесь, далеко ходить он не желал, да и некогда.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 И потом догони по непролазным зарослям. А здесь почти верное дело. Выслушав мой пересказ расклада разведчиков, Матиец изъявил горячее желание навидаться к малиннику с целью добычи парочки медвежьих шкур. Ведь надо как-то обустраиваться на новом корабле. Путь предстоял не близкий, и вышли мы за полдень, чтобы на утро следующего дня устроить охоту. Если все пройдет быстро, то надолго не задержимся. Я рассчитывал, что так и будет. Саед со своим слугой и парой умелых матросов, и я стройкой разведчиков и туком. Если еще попугаю учесть, то у бедных косолапых нет ни единого шанса.